Глава пятьдесят девятая. Лилит. «Выглядишь довольной», — констатировала Елизара, оценив мой внешний вид, едва я вошла в комнату. «Как прошло». Начало не задалось, не стала вдаваться в подробности, а вот ужин на вершине вулкана получился очень даже замечательным. Улыбнулась приятным воспоминанием. На один вечер я позволила себе отключить постоянное ожидание подвоха, И просто наслаждалась первым в жизни свиданием. Наедине Самаэль оказался не так плох, как я думала. Или я самым постыдным образом поддалась его очарованию. Поцелуев было еще много, но дальше мы не продвинулись. Я не слепая и видела, как тяжело Самаэлю сдерживаться, ведь он, как и я, хотел большего, но... Чертов спор. Согласна. Он слишком все запутал в ваших и без того сложных отношениях. — ответила Елизара, а я поняла, что последнее произнесла вслух. «Нет у нас никаких отношений», — поспешно отвернулась, чтобы демоница не заметила, как запылали мои щеки. «А это что такое?» Только сейчас я увидела внушительную кучу коробок и сверток на кровати. «От Кельвина доставили платье для Бала и аксессуары к ним», — пояснила Елизара. Рядом с кроватью демоницы стояла похожая горка посылок. Похвастаешься, что получила? Я не стала без тебя в них заглядывать. Погоди. я нахмурилась. Но мы должны были все оплатить при получении, а здесь написано, что мой заказ уже оплачен. Я показала квитанцию, что лежала отдельно от посылок. Наверное, какая-то ошибка. Наши с Хеленой и Лерой тоже оплачены. Продолжила удивлять Елизара. Загляни в свои посылки. Может быть, Кельвин оставил тебе записку с объяснениями?» Внутри самой большой коробки лежало потрясающее вечернее платье благородного фиолетового цвета. Вживую оно даже лучше, чем на эскизе. Елизар оказалась права. Вместе с платьем лежала карточка с номером связного артефакта, который я сразу же набрала. «Ну, наконец-то!» Раздался на том конце голос Кельвина, а следом появилось его изображение. Похоже, что мастер готовился ко сну, о чем свидетельствовала сеточка на серебристых волосах и шелковый халат с вышивкой золотом. Я уже думал, не позвонишь. Доброй ночи, Кельвин. Мы с девочками получили свои заказы. И как вам? Нетерпеливо перебил он. Мне кажется, я превзошел сам себя. Ты уже примеряла? Эм... «Нет, не успела. Я по другому вопросу. Кельвин, наверное, случилась ошибка. Нам доставили уже оплаченные заказы». «Я знаю». Расплылся в довольной улыбке он. «Сейчас уже комендантский час, и я не могу покинуть территорию Академии, но завтра прямо с утра заеду в мастерскую с деньгами. Тебе не о чем беспокоиться. Это подарок». «Но Кельвин, я не могу его принять, это слишком дорого. От тебе нужно оплачивать аренду». «А я разве сказал, что подарок от меня?» «Но ничего не понимаю». «Все просто, Лилит. Ваши заказы уже оплатили. Оказывается, одна хорошенькая ведьмочка запала в сердце таинственного поклонника. Кельвин поиграл бровями. Вот он и не поскупился». «Какого поклонника?» — ахнула я, поглядывая на нахмурившуюся Елизару. «Как вообще кто-то узнал, что мы заказали наряды у тебя?» «Как узнал, я не знаю. А кто он, не скажу. Сама догадаешься. Для меня тоже это стало неожиданностью. Приятный». «У тебя очень щедрый поклонник», — подмигнул мастер. Все, крошка, чмоки. Желаю сразить всех на балу». Кельвин послал воздушный поцелуй и отключился. «Значит, мне не показалось», — задумчиво протянула Елизара. «Когда мы выходили из мастерской...» «Кто-то наблюдал с крыши соседнего здания». «Ты знаешь, кто это мог быть?» Спросила, откладывая коробку с платьем и распаковывая следующую. Внутри лежали туфли на высоком каблуке и клатч, идеально подходящий к платью. «Самейль?» «Нет», — отмахнулась я, потянувшись к другому свертку. «Зачем ему это делать, тем более тайно?» «Может, побоялся, что ты не примешь от него подарок?» тем более такой», — хихикнула демоница, кивая на комплект нижнего белья, который я не решилась заказать из-за непомерно высокой стоимости ткани. «А у нашего принца хороший вкус. Красивое белье — моя слабость. У меня его было немало. Но тот комплект, что сейчас держала в руках, определенно станет жемчужиной коллекцией. Не удержавшись, скрылась в ванной и примерила». Посмотрела на себя в зеркало, не сдержала восхищенный вздох. «Идеально!» — похвалила Елизара. «Боюсь, в таком белье у тебя никаких шансов остаться девственницей после бала». Настроение тут же упало и закатилось куда-то в подпол. «Конечно же, Самаэль принарядил меня, чтобы спор выиграть. Наверняка захочет, чтобы я продемонстрировала, на что он потратился». Слишком резко стало стягивать себя бюстгальтер, путаясь в хитрых завязках. «Осторожно, порвешь!» — предупредила демоница. «Я не надену его. Более того, верну. Пусть передарит кому-нибудь. Или сам носит». Выплюнула раздраженно. «Погоди, Лилит, не горячись!» Остановила меня демоница, помогая развязать слишком туго затянутый узелок. «Мне кажется, тебе нужно поговорить с Сэмом». и дать понять, что ты знаешь про спор. «Не думаю, что это хорошая идея. Он соврет, что ничего подобного не было». Злилась я, завязывая халат. «Ты не можешь знать наверняка. Тебе же нравится, Самаэль. Вас как магнитом тянет друг к другу. Поверь, мне со стороны прекрасно видно». «Более чем». С прискорбием признала про себя, не зная, как выпутаться из всего и не остаться. с разбитым сердцем.